Экстелепадия приносит известия об истории, которая ещё только будет. То есть о всеобщей бу истории, о делах космономических, космотических и космолицейских, обо всём, что будет посещаться и угоняться, а также с какой целью и из каких позиций о новых великих открытиях науки и техники, с выделением тех из них, которые доят наибольшую угрозу для вас лично. Дорогой, дорогая читатель, читательница, об эволюции верования и вероисповедания, в частности, в статье «Футу религии, а равно о 65 тысячах, 700, 60 иных вопросах, проблемах». Любителей спорта, угнетаемых непредсказуемостью результатов, экстелопедия оградит от напрасных переживаний и безудержного ликования во всех дисциплинах, включая лихоатлетические, и эротлетический, если они подпишут чрезвычайно выгодный купон, приложенный к настоящей прокламанке. Прокламанка. Смотри, пробный лист Эксстолопедии, бесплатно рассылающийся вместе с этим проспектом. В самом лиди Эксстолопедии Вестрен до сообщает правдивые и полные сведения. Как вытекает из исследований мит Мутта, Матта и Мутта, объединенных в СОПИНТЕ, Совет по интеллектронике Соединенных Штатов, оба предыдущих издания нашей экстелопедии содержали отклонение от фактических состояний в границах восьми и пятисотых, девяти и восьмитысячных процентов на букву. Но наше последнее, самое будущностное издание, с вероятностью девяносто девять,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 Суплексный или суперкомплексный метод восходит к процедуре, при помощи которой машинная программа Макшлагбраг побила в 1983 году величайших шахматных маэстро Земли разом вместе с Бобби Фишером, дав им в сеансе одновременной игры 18 матов на грамм калорию сантиметр и секунду. Впоследствии программа это было тысячекратно усилена и подвергнута экстраполяционной адаптации. Благодаря чему она в состоянии не только предвидеть, что случится, если что-то случится, но кроме того, ещё и точно предсказывает, что случится, если то ни капельки не случится, то есть вовсе не произойдёт. До сих пор предикторы работали только на позитивах. позитивных потенциев, то есть учитывая возможность осуществления чего-либо. Наша новая, суплексная программа работает еще на негапотах негативных потенциев. Другими словами, она учитывает то, что по убеждению всех экспертов произойти наверняка не может. А как известно, соль будущего заключается как раз в том, что, по мнению экспертов, никогда не случится. Именно соль. От этого зависит будущее. Однако, чтобы подвергнуть полученный суплексным методом результат перекрёстному контролю, крещению или крестинам, мы, не взирая на колоссальные расходы, применяем другой, также абсолютно новый метод футулингвистическую экстраполяцию. 26 наших коф юлинцев лингвистических компьютер сопряжён на квадную общую сеть или обсессионных. Исходя из анализа тенденций развития, то есть трендов с индетерминированным градиентом, тренденцентов, созридве тысячи наречий, диалектов, жаргонов, сленгов на лексику и грамматик будущего. Что же означал этот впечатляющий результат? не больше, не меньше, как создание всемирной языковой базы после 2020 года. Попросту говоря, наш Компьюполис, или Компьютерград, содержащий 1720 единиц интеллекта на кубический миллиметр псиномассы, психосинтетической массы, сконструировал слова, предложения, синтаксис и грамматику, и, конечно, значения языков. на которых человечество будет говорить в грядущем. Разумеется, знать один лишь язык, при помощи которого люди будут объясняться друг с другом, а также с машинами, 10, 20 или 30 лет спустя исчевось не значит знать о чём они будут беседовать чаще всего, я хоть несу. А это-то как раз и нужно знать. Ибо человеку свойственно сперва говорить, а уж потом думать.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 И вот, чтобы имитировать путём экстраполяции более, чем за честь веков вперёд, типично человеческие способы объясняться, нами были сконструированы идеоматы и комдыбилы футупицы. То есть идеоматические автоматы и халтурничающие компьютеры дебилы, а не те, что создали парагенератику. к паралогическую генеративную грамматику языка будущего. На её основе контрольные будуоязы лингвистры и шазамат сконструировали 118 подязыков, диалектов, жаргонов, сленгов, таких как блэт, болтан, барматан, бреддд, балабол, задиракс, трепакс и кретиникс. В конце концов на их базе возникло Крети лингвистика, позволившая реализовать программу крещения, в частности, стала возможным выполнение интимных прогнозов в области футуэротики, например, относительно некоторых подробностей сожительства людей с арторгами и аморгами, на любодейних и дивиальных по методу безгридцонной сексонавтики, орбитальному сианский и лический и добиться это Удалось благодаря таким языкам программирование, как эротиглом, речеблуд и прелюб. Но и это еще не все. Наши компьютеры или контрольно-футурологические компьютеры наложили друг на друга результаты кретилингвистического и суплексного методов. И лишь после считывания 300 гигабитов информации появился на свет КЭКС, то есть корректор эмбриона экстелотезии.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 и которого, следовательно, никто еще понять не в состоянии, и лишь усилиями 80 наших ретро-линтеров удалось перевести на современный язык сенсационные сведения в оригинале, запечатленные на языке, который грядет. Как пользоваться экстелопедией Вестранда? Вы размещаете ее на удобном стеллаже, который поставляется за небольшую дополнительную плату. Затем расположившись не ближе, чем в двух шагах от полок, спокойно, отчётливо и не слишком громко называете нужную статью. После чего соответствующий магнитом самоперелиставший послушно соскакивает прямо в вашу вытянутую правую руку. доста уважаемых левши, убедительно просим поупражняться и утягивать не только правой руки, поскольку в противном случае магнитомурд отклонится от заданной траектории поражения, хотя и не чувствительно говорящего или посторонних особ. Стати печатаются в два цвета. Чёрный цвет указывает, что верков и реальный коэффициент виртуальных из статьи, превышает 99,9%. Это выражается популярно верняк. Красный цвет означает, что верковир менее 86,5% и ведут столь неудовлетворительное положение вещей, весь текст каждой из этих статей находится в непрерывном телекоммуникационном, голо-энистическом контакте с главной редакцией экспопедии Вестрен. ак только наши буду язы фразоопелингаторы и бредактры получают в своём неустанном слежении грядущего новый достоверный результат текста статьи набранный красным немедленно само корректируется ряд вцеливается и за осуществляемый таким телеканальным моментальным и оптимальным способом в изменении к лучшему издательство Вестран не требует какой-либо дополнительной оплаты от досту уважаемых подписчиков. В крайнем случае, зеркальный текст, которого составляет менее 90%, может скачкообразно измениться текст настоящего проспекта. Если при чтении этих слов они вдруг начнут прыгать у вас перед глазами, А буквы подрагивать и разбегаться, следует прервать чтение на 10-12 секунд, протереть очки, проверить состояние вашего грудзироба и так далее, и затем читать снова, то есть с самого начала, а не только с того места, на котором вы остановились, поскольку указанное подрагивание означает не что иное, как совершающуюся на ваших глазах коррекцию недочётов. Если же начнёт меняться мерцать и расцветать только приводимы ниже цена экстелопедии Вестенда, то читать весь проспект снова не следует, ибо изменения в таком случае затрагивают исключить ну условия подписки. Каковы, ввиду прекрасно известно вам положения мировой экономики, прогнозировать с более чем на 4 минут опережением вы невозможно. сказанные выше относиться также к полному набору иллюстративных и справочных материалов экстелопедии Вестронта. В этот набор входит: телеуправляемые, самодвижущиеся, осязаемые и вкусотронные иллюстрации, а кроме того, футуробые самострои, самоконструирующиеся агрегаты, доставляемые нами вместе со стеллажом и полным комплектом магнитомов в элегантном чемоданчике-контейнере. По вашему желанию, дорогой читатель, читательница, мы можем запрограммировать всю контейнеризированную экспопедию так, что она будет слушать исключительно голоса хозяина, хозяйки. В случае потери голоса, гипоты и тому подобного, настоятельно просим вас обратиться в ближайшее представительство издательства Destring, которое немедленно поспешит вам на помощь. Наши издательства разрабатывают новые роскошные модификации в клападе, как то самочитающуюся на три голоса: мужской, женский, среднего рода, и два регистра: сухой, ласковый. Модель UltraLux гарантирующую от всех возможных помех приёму, чинимых посторонними. Например, конкуренции и оборудованную мини-баром с небольшой буяльней. Наконец, жестиклотедию, предназначенную для иностранцев и излагающую задержание статей на пальцах. Цена этих специальных моделей составит по всей вероятности от 140 до 290 процентов цены основного издания. Пробный лист бесплатно. Издательство «Вестранд», «Нью-Йорк», «Лондон», «Мельбурн». «Провессор» или «Цифровик» или «ДИКОС» — дидактический компьютер со степенью устройства для обучения и проверки знаний студентов, допущенное в высшее учебное заведение «СОПИНТОМ» — Советом по интеллектронике Соединенных Штатов. Смотри также «Броневик» — бронированный цифровик, способный в течение длительного времени выдерживать информацию. оппозиционную деятельность ученицы, противостуденческая защита и боевые средства, аналогичные функции выполнял некогда человек, так называемый просенсор неоптивитилы. Прогноз волка, прогнозируемое двухволка, охотничьё его будущего. Смотри, охота а также симптом махии. Продокси или прогнодокси. парадоксы прогнозирования. К важнейшим продоксам относятся продокс А. Рюммельгана, продокс М. Деля Фаянса и мета-языковой продокс Голема. Смотри, Голем. Первое. Продокс Рюммельгана. Продокс Рюммельгана связан с проблемой преодоления так называемого предсказательного барьера. Как доказал Т. Глёйлер и, независимо от него, У. Бусти, Все сказание будущего упирается в секулярный барьер, называемый также Сериерм или Прериерм. За этим барьером достоверность прогноза становится отрицательной, что бы ни случилось, наверняка случится иначе, чем в прогнозу, и это должно случиться. Рюммельган предложила обойти упомянутый выше барьер при помощи храна проникающей эксформатики. В основу хронопроникающей эксформатики положена гипотеза о существовании изотем, смотри изотема, линий, проходящих в семантическом пространстве через все тематические идентичные публикации. Подобно тому, как в физике изотерма – линии, проходящие через точки с одинаковой температурой, а в космологии – изопсиха – линии, проходящие через все цивилизации одинакового уровня развития и энергии. тому подобный. Зная, как проходит эта изотема в настоящее время, можно экстраполировать её продвижение в семантическом пространстве без каких-либо ограничений. Рюмельгану при помощи метода, названного им лестницей Якова, удалось обнаружить работы по прогностической тематике, проходившие вдоль такой именно изотемы. Он сделал это по шагам Сначала предсказывал содержание ближайшей парахнологии работы. Затем, исходя из её содержания, прогнозировал следующую публикацию. Так, шаг за шагом, он обошёл барьер Гёйллера и получил данные о состоянии Америки в 10-м в 10-й степени году. Муллиман и Цук усомнились в достоверности этого прогноза, заметив, что к 10-му в 10-й степени году солнце превратится в красный гигант. Смотри и расширится далеко за пределы земной орбиты. Но парадокс Рюмельгана в собственном смысле заключается в том, что ход из-за темы прослеживается одинаково успешно как в прямом, так и в обратном направлении. Действительно, Варбле, взяв за основу Рюмельгановскую методику хронопроникновения, получил данные о содержании футурологических публикаций двухсоттысячелетней давности, то есть плейстоценовой эпохи четвертичного периода, а также каменно-угольного периода, карбона и археозойской эры. Между тем, как подчеркнул Т. Брёдль, 200 тысяч, 150 миллионов и миллиард лет тому назад не было ни печати, ни книг, ни человечества. Для объяснения про докса Рюмельгана предложены две гипотезы. А. согласно Амфолидесу, тексты, которые удалось ретродуцировать суть тексты, которые, правда, не появились, но которые могли бы появиться, если бы в соответствующее время было кому их писать и издавать. Это так называемая гипотеза виртуальности из-за тематического ретрогноза. Смотри. Бэт Согласно Дортеньяну, коллективный псевдоним группы французских рефутурологов, аксиоматика эксформатики содержит в себе такие же непреодолимые противоречия, что и классическая теория Кантора. Смотри теория множеств в классике. Второй. Продокс де лафаянса также относится к аксиоматическому прогнозированию. Этот исследователь обратил внимание на то, что если сегодня, благодаря хронопроникающему слежению, публикуется текст работы, должноствующей впервые появиться лишь через 50 или 100 лет, то тем самым эта работа уже не сможет появиться впервые. Третье. Метаязыковый продакс Голема, известно, он также как автостратический парадокс Согласно новейшим историческим исследованиям, храм Артемиды в Эфесе сжег не герострат, а гетерострат. Это лицо сожгло нечто вне себя, то есть нечто иное, и отсюда его имя сравни греческое «гетерос» с «иной». В таком случае автострат – это тот, кто уничтожает сам себя, самоутрачивается. К сожалению, только этот фрагмент продукта Голема и удалось привести пока на общий понятный язык. Всё остальное в виде следующего высказывания: Кси умноженное на Витлю в скобках А плюс КУК -ку, 0, где тая 0, скобка закрыта, э, умноженное на L плюс М умноженное на L плюс Эду тире Д умноженное на Т. Принципиально непереводима на этнические языки, а также на любые языки математического и формально-логического типа. Как раз в этой непереводимости и заключается продокс Голема. Смотри также мета-языки и пролистика. Существует несколько сот различных интерпретаций продокса Голема. Наиболее известны долгования Т. Врёделя, одного из величайших математиков современности. Согласно Врёделю, парадокс голема состоит в том, что парадокс он является лишь для людей, а не для самого голема. В таком случае это первый из известных к настоящему времени парадоксов, релятивизированных отнесённых к интеллектуальной мощи познающего субъекта. Связанный с этим вопрос был более полно рассмотрен в труде Врёделя Общие теории относительности парадокса голема, Гёттинген 1975 год. Прокламанка. Прокламанка рекламный проспект, приманка, основанный на предвидении состояния рынка. Прокламанки бывают гражданские, проштофирки и военные провоенки. Первые, проштофирки делятся на запятки. Товар предлагается покупателю за 5 лет до его появления на рынке. Четвертушки, полушки и столешницы. с четвертьвековым, полувековым и столетним опережением во времени. Инфильтрация конкуренции или инфуренция, смотри, выражающаяся обычно в нелегальном подключении к общественной промпьютерной сети, смотри, сеть промпьютерная, превращает просто фирки в проболтанки и прикарманки, смотри, то есть саморазоряющие прогнозы, смотри, также инфурционная банка. Куция, прогноз, прогноклазия, экранирование прогнозов и контропрограммирование. Второе. Провоянки основаны на предвидении эволюционных боевых средств. Для составления провоянок используется алгебра конфликтных структур, смотри, алгостратика. Секретные провоянки и Секретарки, не следует смешивать с прогнозированием секретных боевых средств. Смотри, тайно поражающее оружие. Тайным прогнозированием тайного оружия занимается вся кросекратика. Смотри. Пролистика или прогнолингистика дисциплина, занимающаяся прогностическим конструированием языком будущего. Это возможно благодаря анализу инфосемических градиентов существующих языков, а также благодаря генеративным грамматикам и словородильням, созданным школой Цибулина-Чеснотцы. -ци. Смотри генеративкой и словородильни. Люди не в состоянии сами прогнозировать языки будущего. Этим в этих рамках проекта ProLinné прогнозирование лингвистической эволюции Медце слово локаторы. Смотри, и фразу пелингаторы, смотри, представляющие собой гиперпьютеры, смотри, то есть компьютеры 80-го поколения, подключённые к Глоботеру, глобальной экстраинформационной сети с её филиалами на внутренних планетах и интерпланами, и спутниковой памятью, смотри, Поэтому ни теории прогнолингвистики, смотри, не плоды ее мета-языки, смотри, недоступны человеческому разуму. Тем не менее, благодаря пролине можно генерировать какие угодно высказывания на языке сколь угодно отдаленного будущего, и некоторые из них при помощи ретро-линтеров переводить на удобно понятный язык, извлекая из полученных сведений практическую пользу. Согласно школе Цибулина-чеснок, есть некоторые идеи, которые предвосхитил в XX веке Н. Хомский. Главным законом лингвоэволюции является эффект амплиона, то есть образование новых понятий путём стягивания артикуляционных периодов в фонетины узлы. Так, например, в высказывании Административное, торговое или культурно-развлекательное заведение, внутрь которого можно въехать на автомобиле или ином средстве передвижения и воспользоваться его услугами, не выходя из машины. В процессе развития языка стягивается в название въезд. Благодаря тому же контаминационному механизму в искажении Поскольку ретиски эффект не позволяет установить, что происходит в данный момент на планете X, удалённой от Земли на N световых лет, Министерство внеземных дел в своей космической политике вынуждено исходить не из реальных, но понятных событий, ибо таковые принципиально недоступны наблюдению, а из гипотетической истории этих планет, моделированием, которое занимаются службы внеземного слежения и постижения, то есть скоропостижники. Мы заменяем одним словом чуделировать. Слово это, а также его производные, такие как «чуделятор», «чудило», «чудик», «чудировать», «чудесить», «чудронить», «чудрить» и тому подобное, всего насчитывается 519 дериватов. Возникло в результате стягивания определенной понятийной сети в узел. И въех, и чуделировать слова современного языка, который в пролингвистической иерархии относится к нулевому уровню нуль язык. Над нуль языком надстраиваются следующие уровни. Мета-язык 1, мета-язык 2 и так далее. Причем неизвестно, имеет ли этот ряд, предел или продолжается в бесконечности. Весь текст настоящей статьи, текст Телопеди про листика в метаязыке 2 выглядит так. Оптимальник Вэн Пинайки засклезуется в антейсинсклюдоху. Как видим, в принципе любое высказывание на любом метаязыке имеет соответствие в нашем но языке. Иначе говоря, между разными уровнями нет провалов, принципиально непреодолимых. меж-мета-языково. Однако, в то время, как любое нуль-языковое высказывание имеет свое более сжатое соответствие в мета-языке, обратная зависимость практически не наблюдается. Так, например, высказывание на мета-языке 3 «км-гл-обр» пользуется «голем»,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 И хотя речь идёт не о принципиальной, а всего лишь практической неприводимости, связанной с продолжительностью процедуры, неизвестно, каким образом можно её сократить, и результаты метаязыковых операций мы получаем лишь косвенным путём, благодаря компьютерам 80-го из следующих поколений. Существование барьеров между метаязыками Теврёдль объясняет эффектом порочного круга, что вы стянулись пространное определение чего-то в узел. Нужно сперва понять это что-то. Но если понять его можно только через определение, столь пространственное, что для его усвоения не хватит и жизни, а операция редукции становится невыполнимой. Согласно Вредолю, пролингвистика своим существованием, обязанное посредничеству машин, вышла далеко за рамки первоначальных целей. Ведь языками, которые она прогнозирует, люди не могут воспользоваться никогда, Если ты, например, делаешь чисто своей головы в ходе автоэволюции, что же такое метаэзики? Однозначного ответа пока нет. Голем исследуя граничные возможности лингвовой эволюции путём зондирования под потолок, то есть в направлении градиента лингвовой эволюции обнаружил 18 доступных ему мета-языковых уровней, а косвенным образом еще 5 уровней, для моделирования которых информационная емкость суперкомпьютера оказалась недостаточной. Может быть, существуют мета-языки столь высоких уровней, что всей материи космоса не хватило бы для создания систем, которая могла бы этими языками пользоваться. но тогда в каком смысле можно говорить об их существовании? Это одна из наиболее трудных дилемм, с которыми пришлось столкнуться в ходе пролингвистических исследований. Одно лишь не подлежит сомнению. Многовековой спор о превосходстве человеческого разума можно считать законченным. Венцом творений его уж никто не назовёт. Конструирование мета-языков само по себе свидетельствует о возможности существования организмов или систем, превосходящих гомо-сапиенс разумом. Смотри, психосинтез, мета-языковые потолки, теория лингвистической относительности, мета-языковой градиент, грэдо или крэдо, тэврэдэля, панетийные сети. Пронос или мета. Прогностический понос детская болезнь футурологии XX века. Смотри, прогнопрогностика привела к растворению существенных прогнозов в несущественных вследствие декатегоризации. Смотри, и породил так называемый чистый прогностический шум. Смотри, также шумы, помехи прогнозирования.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 Космос состоит из параверсума и негаверсума, отрицательно сопряженных с реверсумом, и поэтому Вселенная в целом называется поливерсумом, смотри, а не универсумом, смотри, как прежде. Пропилепторные системы позволяют перемещать любые тела из нашего параверсума в негаверсум. пропадучая техника используется для устранения мусора и прочих отходов жизнедеятельности цивилизации, смотри антиполюционные технологии в 2019 году в Уганде пропилепсия или пропадучия применялась в цели ксенолепсии, смотри то есть для устранения нежелательных иностранцев ксенолепсия запрещена специальной резолюцией ООН смотри так же парагуритация негадиртюра, аполепсия, выкидонство. Протилептик, пропадей. Физическое или юридическое лицо необратимо устранённое из резерва с применением пропадательной технологии. Прополип. Смотрит же пролипучка, липкая паста, затрудняющая применение технологии пропадания по отношению к какому-либо лицу или телам. Пропортал или невидыш. Отверстие отрицательной субнулевой величины на стыке пара-версума и нега-версума. Частным лицам иметь и использовать пропортал. Запрещено. Смотри также. Пропортки, деяниры, рубашка, матримониальные преступления, пропадучий развод, минус мини-выкидыш. Пропортик. Пропадучий портик. Смотри. Нуль. Архитектура. дезурбанистика, а также семейные неведомники. Пояснение к таблице 529-й. Наглядные графики к лингвистической эволюции по Вродолю и Цибулину. Пояснение. На оси Апциис указано время в тысячелетиях. На оси ординат концептуальная емкость в битах в секунду на 1 см артикуляционного потока в единицах эпсилон-пространства. А. Онтологические попытки, достигающие потолка, а нуль языка. Б. Возникновение компьютеров первого поколения. С. Возникновение компьютеров 80-го поколения. Пропортки. Односторонние брюки Мёбиуса. Смотри, квантово-тоннельные кройка и шитьё. Таблица 530-я. Воспроизведение статьи «Мама» из словаря «Нуль языка» 2190-го плюс-минус 5 лет года по Цибулину и Курдлебье. «Мама» существительное женского рода. Первое. Мина атомная малогабаритная или мини-а-мина оружия нелегального применения. Главным образом похитителями, террористами, мафиози, гангстерами, наркоманами. психопаралитиками, ультрарадикалами, бандитами, шантажистами, извращенцами и т.д. Мамон – мама нейтринного излучения. Мамка – мама карманного формата. Мамаша – мама в шарообразной радиоактивной оболочке, многократно увеличивающей мощность поражения. Мамулик – мама. Мамаша в оболочке из изотопов урана, лития и калия. Обеспечивает длительное изражение местности в радиусе 1 мили. Мамунция. Мама – мощность поражения которой соответствует 1 унции урана. 236. Мамусик. Мама, управляемая на расстоянии, снабжена антенной в виде небольших усиков. Второе. Женщина, родившая ребенка. Уменьшительная. Нёу,SIBILITIES. 1973 год. Системы оружия 21 века или эволюция вверх ногами. Получив, как именно я говорить не вправе, доступ к сочинениям по военной истории 21 века, я прежде всего задумался, как бы получше скрыть полученные таким образом сведения.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 как раз потому, что не стал интеллектом, то есть разумом, воплощенным в машинах. Храня молчание ради собственной безопасности, я лишил бы всех остальных людей выгод, проистекающих из-за этого знаний. Потом мне пришло в голову точно записать содержание этих томов, как я его запомнил, и сдать рукпись на хранение в банк. Записать все, что удалось запомнить из прочитанного,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 Скрыть мою тайну навеки и в то же время свободно ею пользоваться. Спрятать её от всех, но не от смысла. После долгих размышлений я понял, что сделать это вовсе не трудно. Безопаснейший способ скрыть необычайную идею и истину в каждом слове и в каждой подробности. Это опубликовать её под видом научной фантастики. Как бриллиант, брошенный в груду битого стекла, становится невидимым. так и самые подлые от крови, перемешанные с бреднями NSF, употребляют цим и тем самым перестают быть опасны. Не будучи однако в силах избавиться от своих опасений, сразу я приоткрыл лишь крайчик тайны, написав в 1967 году фантастический роман Глаз Господа. На странице 125, третья строка сверху, читай: Господствующей доктриной была доктрина коссинного экономического истощения. В русском переводе, опубликованном в 1971 году под названием Голос неба, это место опущено. Как вообще почти всё, что говорится в романе о перспективах гонки вооружений, опущено и фрагмент напечатан в журнале Советская библиография 1988 год, номер 4, страница 49-50. примечание переводчика А чуть ниже та же доктрина выражена афоризмом: пока толстый похудеет, худоя полейт. Доктрина эта в явном виде сформулирована в США после 1980 года, то есть через 13 лет после первого издания Гласы Господа получила несколько иное название. В печати ФРГ, например, она выражалась в виде краткого лозунга уморить противник гонкой вооружений Убедившись, а времени после выхода книги прошло как никогда достаточно, что и вправду никто не заметился в падении моего фантазирования с позднейшим ходом политических дел, я смелел. Мне стало ясно, что пряча истину между сказок, я необычайно успешно использую защитные цвета литературы. С их помощью даже об этом я могу говорить совершенно спокойно. Можно даже признаться, что говоришь чистую правду, хотя и замаскированную. Ведь всё равно тебе никто не поверит. А значит, нет лучшего способа скрыть совершенно тайную информацию, чем её публиковать в массы, тем и реже. Итак, обеспечив сохранение своей тайны я разоблачением, я спокойно могу приступить к более полному её изложению. Я ограничен в при этом изданом в начале 22 столетия трудом. Я даже мог бы назвать его авторов, ни один из которых ещё не родился, но вряд ли в этом есть какой-либо смысл. Книга "Системы оружия 21 века или эволюция вверх ногами" состоит из трёх томов. В первом повествуется об истории вооружений после 1944 года. Во втором показана как гонка ядерных вооружений привела к обезлюживанию военного дела, перенеся производство оружия из промышленных предприятий непосредственно на театр военных действий? А в третьем, какое влияние оказал этот величайший в военном деле переворот на дальнейшую историю человечества? После атомного уничтожения Хиросимы и Нагасаки американские учёные основали ежемесячник "Вью лютень учёных атомщиков". И на его обложке поместили изображение часов, стрелки которых показывали без 10 минут 12. 6 лет спустя после первых успешных испытаний водородной бомбы они перевели стрелку на 5 минут вперёд. А когда и Советский Союз стал обладателем термоядерного оружия, минутная стрелка приблизилась к 12 ещё на 3 минуты. Её следующее передвижение должна была означать гибель цивилизации в соответствии с провозглашённой бюллетенем доктрины: один мир или никакого. Считал, что мир либо объединится и уцелеет, либо неизбежно погибнет. Ни один из учёных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 нападение заменило угроза нападения Так родилась на свет доктрина симметричного устрашения впоследствии названная просто равновесием страх Эту доктрину различные американские администрации вражали по-разному Например так взаимное гарантированное уничтожение Эта доктрина основывалась на так называемой способности нанесения ответного удара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 и каждая из которых направляется к своей заранее намеченной цели. Средства обеспечения прорыва, то есть отвлекающие устройства в виде ложных ракет, приманок или боеголовок, ослепляющих радары противника. Система оптимального распределения оружия по целям. Маневрирующая головная часть, то есть ракеты, способные самостоятельно обходить против ракеты и обороны и попадать в цель с точностью до 20 м от намеченной нулевой точки и так далее. К числу ключевых понятий относилось время обнаружения баллистической атаки, зависившее в свою очередь от способности распознания этой атаки. Но я не смог бы привести здесь и соты доли появлявшихся один из другим терминов и их значений. Отече угроза атомной войны возрастала, как равновесие сил нарушалось, и, по-моему, казалось бы, в интересах антагонистов было краст скрупулёзное соблюдение этого равновесия, всё надёжнее путём многостороннего контроля. Подобный контроль, несмотря на возобновляемые раз за разом переговоры, установить не удалось. Причин тому было много. Авторы системы оружия делят эти причины на две группы.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 как бы превращалась заложников, а то предусматривала уничтожение его военного промышленного потенциала прежде всего. И вечные правила эволюции вооружений, правило щита и меча всё ещё сохраняло свою силу. Щитом было всё более прочное бронирование бункеров, в которых укрывались баллистические ракеты, а мечом должнымствующим пробить этот щит, возрастающая точность попадания боеголовок а затем наделение их способностью к автономному маневрированию и самонаведению на цель. Что касается атомных подводных лодок, то здесь щитом был океан, а мечом совершенствоние способов их обнаружения в морских глубинах. Технический прогресс в области средств обороны вывел электронные глаза разведки на околоземные орбиты, создав тем самым возможность далёкого глобального слежения. Запущенная ракета могла быть обнаружена уже в момент старта, это снова был щит, пробить который предстало новому типу меча в виде искусственных спутников, прозванных киллерс, убийцы. Они ослепляли глаза обороны лазером или уничтожали ядерные ракеты на стадии их полёта в надатмосферном вакууме мгновенной лазерной вспышкой огромной мощности. Но сотни миллиардов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 Они уменьшали её, потому что глобальная система вооружений каждой из сверхдержав становилась всё более сложной. Она состояла из множества разнообразнейших подсистем на суше, в океане, в воздухе и в космическом пространстве. Эффективность систем зависела от их суммарной надёжности, гарантирующей оптимальную синхронизацию между этапами действий. Между тем, семь систем высокой сложности, промышленным и военным Биологическим и техническим, перерабатывающим информацию и перерабатывающим материю, свойственна вероятность сбоя, тем большее, чем большее количество элементов, составляющих систему. Научно-технический прогресс был чреват парадоксом особого рода. Чем более совершенные порождал он вид оружия, тем в большей степени эффективность их применения зависела от случайности, не поддающейся точному расчету.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 что в такой системе аварии случится наверняка. Между тем, организмы животных и растения состоят из миллиардов функциональных частей. Тем не менее, их неизбежная ненадежность не становится помехой жизни. Почему? Специалисты назвали этот способ конструированием надежных систем из ненадежных частей. Биологическая эволюция борется с аварийностью организмов при помощи множества приемов.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 управляющих соматическими и психическими процессами. Последние обстоятельства доставили немало хлопот исследователям мозга, которые не могли взять в толк, каким-то образом даже тяжело повреждённый мозг способен по-прежнему функционировать, между тем как совсем незначительно повреждённый компьютер отказывается выполнять программы. Одно лишь дублирование управляющих центров и элементов, присущее инженерии XX века,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 То есть, если бы отдельные компьютеры перестали действовать единообразно, и результаты их вычислений разошлись бы, то правильноми следовало бы признать результаты, в котором пришло большинство. Следствием подобного инженерного парламентаризма было бы конструирование гигантов, наделённых всеми изъянами парламентской демократии, такими как взаимоисключающие точки зрения, проекты, планы и действия. Инженер назвал бы демократический плюрализм, встроенный в систему её гибкостью, которая всё же должна иметь границы, а значит, решили конструкторы 21 века. Следовало гораздо раньше пойти на вывочку к биологической эволюции, ведь миллиардолетний возраст её творений свидетельствует об оптимальной инженерной стратегии. Неужели живой организм управляется не по принципу тотального централизма и не по принципу демократического плюрализма?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 Молотком или молотом было постоянное наращивание мощности ядерных зарядов, а хирургической точностью их безошибочное обнаружение и немедленное их уничтожение в фазе полета. Наконец случайность и противопоставлялось возмездие мертвой руки. Противник должен был знать, что погибнет, даже если он победит, ибо уничтоженное целиком государство ответит автоматическим посмертным ударом, и катастрофа станет глобальной. Так обо обо всяком случае было главной направлением гонки вооружений, её устрашавшей всех, однако же неизбежной равнодействующей. Что делает инженер для сведения к минимуму последствий случайной ошибки в очень большой и очень сложной системе? Многократно испытывает её в действии и ищет в ней слабые места, где сбой наиболее вероятен. Но система, какой стала бы Земля, охваченная ядерной войной? применением наземных, подводных, авиационных, спутниковых ракет и противоракет, управляемых многократно дублированными центрами командования и связи, систему, образуемую все новыми волнами обоюдных ударов с Земли, с океанов и с космоса, такую сверхсистему сил разрушения, схватившихся ни на жизнь, а на смерть, испытать невозможно, никакие маневры.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 или, если угодно, победа уже неотличима от поражения. Словом, гонка вооружения вела к первой ситуации.